Глава двадцать третья К зиме все населенные пункты восточного Забайкалья повидали у себя и красных, и белых. Три конные партизанские дивизии, насчитывающие пятнадцать тысяч сабель, стремительно разгуливали по всему гигантскому треугольнику, образуемому Маньчжурской железнодорожной веткой и реками Аргунь и Шилка. 14 кадровых казачьих полков, многочисленные станичные дружины и азиатская дивизия оборона Унгерна гонялись за ними, либо убегали от них в города, занятые крупными японскими гарнизонами. Борьба шла не на жизнь, а на смерть. Шахтеры, железнодорожники и приискатели, крестьяне и казачья беднота Забайкалья составляли ставшую грозной силой партизанскую армию. Воевали они преимущественно по ночам. В станицах и селах, на приисках и заимках ежедневно завязывались скоротечные схватки. Каждое утро где-нибудь выводили за Паскотину и расстреливали то захваченных в одном белье офицеров, то связанных и предварительно избитых до полусмерти партизан. Много свежих могил прибавилось в тот страшный год и на Мунгаловском кладбище. Крепко спали там в братской могиле бывшие фронтовики и родственники партизан, выданные Сергеем Ильичом. А осенью привезли с богдатского хребта Данилку Мерсанова и Назарку Размахнина, незадолго перед этим перешедших на сторону партизан и убитых в богдатском бою. С первыми стужами смерть заглянула и в Козулинский дом. Однажды утром вступил в поселок один из полков азиатской дивизии. Тотчас же зашныряли по всем дворам и конюшням дюжи и казачьи и урядники в поисках лошадей под полковой обоз. Старик Козулин как раз собирался ехать за водой и запрягал в обледенелые сани с бочкой гнидуя махноногую кобылу, когда в ограду явился урядник в борсучей папахе с нагайкой в руке. Он оглядел кобылу со всех сторон, ощупал поочередно все ее ноги и, подойдя к бочке, спихнул ее с саней. Старик уже понял, к чему все это клонится, и стоял, тяжело вздыхая. Урядник высморкался ему на валенок и весело произнес... «Ну, папаша, надевай доху потеплее и сейчас же кати на площадь. Повезешь снаряды!» «А куда повезу-то? Я жили далеко, так на такой кляче не довезу. На дороге она сдохнет!» «Куда поедешь, знать тебе не полагается. А в общем, недалеко. Завтра к вечеру домой вернешься». «Сдохли бы вы с этими снарядами!» — проворчал старик и пошел собираться. А босс выступил из поселка только вечером и ехал всю ночь по Уровскому тракту на север. На рассвете прибыл он в деревню Гагарскую. За ночь старик Козулин так намерзся, что, сдав снаряды, заехал к знакомому мужику, напился у него горячего земляничного чаю и полез на печку. Он понимал, что раз его освободили, то нужно скорее уезжать домой, но чувствовал себя настолько худо, что весь день и всю ночь не слезал с печи. Его то знобило, то кидало в жар». А на рассвете началась со всех сторон стрельба. Это напали на унгеровский полк партизаны. Хозяин со своей семьей полез в подполье, но у старика не было сил сойти с печки. Так и пролежал он там весь бой, крестясь и дрожа от страха. На солнце солнцевсходе стрельба утихла, и в избу полезли на дворе партизаны в косматых попахах, в козлиных и собачьих дохах. Они наполнили избу холодом, громким оживленным говором и смехом. Радостно возбужденные после удачного боя, они добродушно посмеивались над вылезшим из-под поля хозяином и просили хозяйку пожарче топить печь, поскорее поить их чаем. Старик лежал и трясся всем телом, боясь, что партизаны увидят его и станут допытываться, кто он и откуда. И в это время услыхал, как один из партизан спросил у хозяина. «Это у тебя, Николай, что за гнедуха во дворе стоит? Однако она мунгаловская?» «Мунгаловская и есть. Это дедушки Козулина Гнедуха», — ответил хозяин. «Ну, пропал», — решил старик и притаился, не жив, ни мертв, а партизан продолжал спрашивать. «Где же у тебя дед-то спасается?» «Да вон он на печке лежит. Не здоровится ему шибко». Тотчас же ситцевый полог, закрывавший печку, отдернулся, и старик увидел молодое, нарумяниное морозом лицо с черными усиками — Он пригляделся и узнал Романа Улыбина. Роман приветливо поздоровался с ним, назвав его по имени и отчеству. «Здравствуй, милый, здравствуй!» — обрадовался старик. «Слава богу, что ты на меня наткнулся! А то ведь нарвись я на другого, так меня живо без кобылы оставят! А мне пешком теперь до дому ни за что не добраться!» «Ну как там у нас дома живут?» — спросил Роман. Ему не терпелось узнать о дошутке, с которой так сухо и мало разговаривал он при их встрече во время весеннего пребывания партизан в Орловской. Но прямо спросить о ней он стеснялся. «Известно как. Одними подводами всех замучили. Никакой жизни не стало. У нас Дарья и та опять раз в обоз ездила». «А как она? Здорова?» «Здоровехонька. Что ей поделается, молодой-то?» «А где Епифан?» Все в дружинниках обретается. «Там, милый, там. Не рад он этой своей службе. Да ничего сделать нельзя. Силой заставляют служить. Говорил я ему, чтобы к вам подавался, — решил приврать старик. Да боится, что вы зарубите его. Если по доброй воле перейдет, ничего ему не сделаем. Только пусть поторопится, а то поздно будет. Ладно, ладно. Скажу я ему, если живым до дому доберусь». Поговорив со стариком и узнав, что он совсем больной, Роман сходил и привел к нему партизанского фельдшера. Фельдшер выслушал старика, дал ему два каких-то порошка, велел принять их оба сразу и потом хорошо пропотеть. Хозяйке же фельдшер приказал поить больного малиновым отваром, а на ночь поставить ему горчичники. На другой день старик почувствовал себя настолько сносно, что решил ехать домой. Вместе с партизанским разъездом доехал он до мунгаловских заимок и оттуда благополучно добрался до дому. Выбежавший встретить его до шутки, он первым делом рассказал о встрече с Романом и о том, как хорошо Роман отнесся к нему. «А тебе два раза спросил. Кланяться велел. А меня, можно сказать, от смерти спас. Главного партизанского доктора заставил лечить меня», — похвастался старик. До шутку взволновало это и сделало счастливой, как никогда. в жизни.